Глава 14. Кто умирает? Вы боитесь смерти, потому что верите, что родились. Но кто тот, кто родился? Кто тот, кто умирает? Посмотрите внутрь. Какое было у вас лицо до рождения? На самом деле вы то, что не рождается и не умирает. Откажитесь от того, кем вы себя считаете, и станьте тем, кем вы всегда были. Мы верим, что родились, и поэтому считаем себя этим телом. Мы ожидаем смерти и полагаем, что тело – это все, что у нас есть. Но во сне, когда тело теряет чувствительность, осознание по-прежнему существует. Сон жизни продолжается за пределами тела. Когда я умру, я перестану существовать. Так говорит я нашего ума, который видит сон этой жизни. Мы боимся очнуться от этого сна. Мы боимся, что ум не сможет больше плести свою фантазию. В той мере, в которой мы отождествляемся с телом, как со мной или с моим, мы боимся смерти. Тело умирает, в этом не может быть сомнений. Распад тела становится заметным вскоре после смерти. Но распадается ли при этом энергия, которая раньше оживляла тело? Когда я называет себя телом, оно предчувствует непостоянство. Когда я отождествляется с умом, оно боится исчезновения. Хотя рассматриваемый ум постоянно кажется нам растворяющимся и воссоздающимся. Постоянное умирание и возрождение, от мгновения к мгновению. Когда мы думаем о себе как о теле или как об уме, мы смущаемся, поскольку видимо что не в уме, в теле нет ничего постоянного. Все везде меняется. Когда мы думаем о «я» как об уме, какая мысль есть «я»? Это или последующее? Или же и то, и другое, противоречащие друг другу мысли? Что есть то «я», которое грустит или радуется? Или все это непостоянное проявление ума, мысли, которые мыслятся сами? Мы сидим в удобном кресле, поглощены чтением книги. И тут в комнату входит друг и предлагает нам стакан воды. Но поскольку сознание сфокусировано на видении, мы говорим «я не слышал тебя, я читал». Кто есть то «я», который читал и не слышало? Когда наше внимание снова возвращается к ушам, к слуху, мы говорим «да, я слышал, что ты говорил тогда». Чем бы ни было осознание, есть еще и сознание, которое должно возникнуть. Когда осознание фокусируется на глазах, на видении, когда мы погружены в видении того, что доступно посредством глаз, осознание, которое позволяет воспринять объект, не касается слуха. Хотя для слышания есть все необходимое – звук и способность уха слышать. Без осознания, которое связано со слухом, нет слышащего сознания. Переживание невозможно, если присутствует осознание. Может быть, когда мы говорим о «я», мы имеем в виду само это осознание? Осознание напоминает луч света, который без начала и конца сияет в пространстве. Мы замечаем этот свет только тогда, когда он отражается от какого-то объекта и порождает сознание. Когда сознание прикасается к объекту мысли, моменту слышания, пробования на вкус, видения, свет от этого объекта отражается в восприятии, подобно тому, как отраженный свет Солнца позволяет ночью видеть Луну. Осознание – это свет, посредством которого мы видим мир. Это вечность, которая озаряет мысли и чувства. Чем более сосредоточено сознание, тем ярче этот свет, тем яснее мы видим. Именно здесь мы обнаруживаем иллюзию нашего отождествления с сознанием, как «я». Мы ошибочно принимаем ясный свет осознания за тени, которые он оставляет в сознании. Чистое сознание, чистое присутствие — не имеет личностных характеристик. Это первооснова самого бытия, тождественной безусловной любви, которая в равной мере объемлет все вещи. Когда эта первооснова порождает сознание, возникает вселенское чувство «я есть». Мы принимаем отраженную первооснованность «я есть» за объект осознания и говорим «Я есть эта мысль». Тем самым мы уходим на два шага в сторону от истины чистого бытия. Осознание дает возможность появиться сознанию. Осознание – это свет, посредством которого мы видим свои переживания. Сознание рождает чувство присутствия, чувство «я» причастен к бытию. Привязанность к объектам, парящим в сознании, и отождествленность с ними рождает маленькое «я», которому кажется, что содержимое сознания – это всё, что есть. Во многих духовных практиках слово «неведение» обозначает не тупость или недостаток разумности, а скорее разотождествленность содержимым сознания – как тем, что есть. Мы можем провести различие между осознанием и объектами сознания. Чаще всего мы принимаем мысли, чувства, ощущения и даже само сознание за «я», забывая при этом свою подлинную природу, которая все это видит. Мы забываем, что мы – это сам свет, и воображаем себе, что мы – это плотные сгустки, которые отражает на нас этот свет. Осознание касается ощущений в колене, и мы говорим «я есть это тело», вместо того, чтобы увидеть, что тело отражается в осознании. Даже то, что мы называем телом, это просто масса ощущений, образ нашего ума. Оно напоминает картинку, построенную из соединенных точек. Есть просто мгновение ощущений, мгновение переживаний, которые ум соединяет, очерчивает линии и воображает неизыблемой реальностью. Поначалу, когда мы исследуем вопрос «Кто я?», мы изучаем мысли и чувства, которые заставляют нас поверить в то, что мы есть тело и ум. Тело, которое вы называете «я» в четыре года – А разве оно похоже на тело, которое вы называете «я» в 40 лет? То же ли это тело? Тоже ли это личностное «я»? Но чувство бытия за ним может казаться неизменным. Каким-то образом бытие остается таким же. Это присутствие, которое не зависит от видоизменений сосуда. А в уме является ли «я» этого мгновения – тем же «я», что и год назад. состояние сознания меняются, но сознание которое их видит, остаётся неизменным. Исследование «Кто я?» подобно просмотру кинофильма, в котором показывают, как делают фильмы. Когда мы впервые садимся в тёмном кинотеатре, мы начинаем работать с объектами мелодрамы, движениями на экране. Мы уделяем внимание сюжету, который представляется нам подобным содержимому сознанию, позволяя ему развиваться, как он пожелает, без осуждения и без малейшего вмешательства. Когда мы сосредоточиваем внимание на этом процессе, мы начинаем видеть, что рамки, которые составляют фильм, подобны отдельным мыслям. Затем мы начинаем процесс порождения образов, и это позволяет нам прервать увлечённый сюжетом. Мы видим, что любая активность – это всего лишь проекция на пустой экран, что все фигуры, танцующие перед нами – это иллюзия порождаемые светом, который проходят через киноленту различной прозрачности. Мы видим, что фильм подобен нашему воспитанию – это след образов которые прошли мимо. Мы видим, что мелодрама нашей жизни – это мимолетное представление движения и изменений. На второй стадии этого процесса мы начинаем фокусировать внимание на экране, на самом сознании. Объекты сознания, очертания на экране – все это больше не приковывает к себе нашего внимания, не кажется нам реальным. Вместо этого реальность становится пространством, в котором проявляется осознание. Сосредоточивая внимание на экране, мы обнаруживаем, что мерцающие образы – это просто мимолетные иллюзии, не имеющие под собой реального основания, имеющие только смысл, который мы приписываем им. На последней стадии мы начинаем осознавать – что эта игра теней возникает только потому, что внутри постоянно присутствует источник света. И мы начинаем фокусировать осознание на нем самом. Мы переживаем пространственное чувство «я есть», как экран сознания. Однако осознание не переживает себя как вещь, как отделенность, и поэтому нет чувства «я», а есть только недифференцированное бытие. Когда обусловленная тенденция отождествлять осознание с различными объектами уходит, проявляется безличность бытия, сам свет, незамутнённый и необусловленный ложным отождествлением. Мы изучаем бесконечные бобины с фильмами нашего воспитания, образы которых проецируются на экран сознания. И когда мы осматриваем кинотеатр, чтобы понять, кто смотрит этот фильм, мы видим, что кинотеатр – это еще один образ на экране. Мы обнаруживаем, что все, чем мы себя воображали, наше становление, наша память, содержимое сознание это старый заканчивающийся фильм. Кинооператор умер. На вопрос «кто я?» Ответа не существует. Мы не можем знать истину. Мы можем только быть ею. Когда мы живем прошлым, когда мы роемся в сознании, чтобы понять, кто мы такие или что мы такое, истина меркнет. Истину нельзя открыть в содержимом сознании. Открыть можно только иллюзию ложного отождествления. Когда мы выходим из иллюзии, Возникает истина. Каково было ваше лицо до того, как вы родились? Когда вы изучаете чувство присутствия, простого бытия, создается ли у вас впечатление, что у него есть начало и конец? Или же оно обладает качеством постоянного присутствия, простого бытия, которые полностью независимы, которые самосущи. Что может повлиять на него? Хотя сознание постоянно наблюдает изменения в теле и уме, оно не принимает эти изменения за свет, в котором они постигаются. Следуй я есть до самых глубин. Переживай чистое сознание. Не отождествляйся с отражениями. Пусть кто я будет безответным, неопределимым. Стань тем пространством, из которого проистекают и в который уходят все вещи. Говорят, что Альберт Эйнштейн говорил, «Человек — это часть целого, называемого Вселенной. Это часть, ограниченная в пространстве и времени». Он переживал себя, свои мысли и чувства как нечто отделяемое от всего остального, как оптическую иллюзию сознания. Эта иллюзия является для нас своеобразной тюрьмой, которая ограничивает нас до наших личных желаний и привязанностей к нескольким близким людям. Наша задача должна быть в том, чтобы освободить себя из тюрьмы расширением круга сострадания которое должно распространиться на всех живых существ и на всю красоту природы. Однако преодолеть эту оптическую иллюзию сознания нелегко. Когда мы начинаем отпускать тело и ум, может наступить замешательство. «Я ведь должен быть чем-то, я ведь должен быть кем-то», – повторяет ум. Поскольку ум больше всего думает о себе, сомнения и замешательства возникают когда он созерцает возможность выйти за пределы своего воображения и моделей. он постоянно воссоздает свое существование. Отпуская настойчивое мнение ума о том, что за его пределами ничего нет, мы продолжаем исследование и обнаруживаем, что я должен быть кем-то – это всего лишь еще одно непостоянное мгновение бесконечности. Мы понимаем, что все, что говорит нам, наш обусловленный ум, не обязан быть таковым, какие бы убедительные свидетельства он не предлагал нам в подтверждении подлинности своих утверждений и своей способности защитить нас от страхов. Нам трудно отпустить безопасность нашего воображаемого «Я» и войти в незнание чистого бытия. Когда никто в нас больше не задаётся вопросом «Кто я, мы становимся самим исследованием. В каждое мгновение, сосредотачивая внимание на свете, мы спрашиваем себя, кто есть тот, кто мыслит эту мысль, кто видит, кто сейчас сидит в кресле и читает книгу. И тогда наступает время, когда тело и ум не кажутся больше реальными и различными, обозревая всю видимость Мы просто не знаем, кто мы такие и что мы такое. Вы отказываетесь от устоявшихся представлений о себе, чтобы стать тем, кто вы есть на самом деле. Отказавшись даже от памяти, как от реальности, вы обнаруживаете себя подвешенными в пространстве без точек отсчета, к которым привязывается ум. Когда ум уходит из своего насиженного места, он проходит через испытания сомнениями и страхами. «Где я?» – вопит он. Ум стремится стать кем-то, быть чем-то. В нем возникает чувство пустоты, потому что у нас нет основания утверждать, что мы познали себя. Так возникает некое подобие темноты, в которой нам неким быть, в которой мы ни в чем не уверены даже в нашем собственном независимом существовании. Это состояние напоминает темную ночь души, о которой говорит святой Иоанн Креститель. Мы дрожим в тишине, в которой уже нет прошлого, но все еще нет будущего. Эта стадия напоминает мне детей, движущихся по вертикальным лесенкам на детской площадке. Перемещаясь на высоте по перекладинам, они легко переходят от одной из них к другой. Сразу видно, как легко они, взявшись за одну перекладину, отпускают предыдущую. Дети движутся по рукоходу плавно, почти без рывков. И в то же время я часто замечал, как движутся по тем же лесенкам их родители, которые иногда принимают участие в игре своих детей. В их движениях нет легкости. Они закрепощенно переходят от одной перекладины к другой. Они не спешат отпускать предыдущую перекладину, пока хорошо не ухватится за следующую, и поэтому долго болтаются на одном месте, как раненая обезьяна, которая вот-вот упадет на землю. Они не доверяют потоку, который позволяет появиться каждому мгновению, каким бы оно ни было, без привязанности к предыдущему. Мы должны отказаться от предыдущей стадии, прежде чем перейти к последующей. Чтобы познать истину, мы должны полностью отказаться от безопасности. Но если мы привязываемся к безопасности, к иллюзии неизменности, дальше мы не идем. Мы постигаем беспочвенность постоянно меняющегося ума, постоянно изменчивость его точек зрения. Мы видим, что внутри нас нет никого и ничего, к чему бы мы могли привязать своё чувство «я». Это всего лишь независимо развивающийся процесс. Когда мы отказываемся от представления о себе, ум часто устремляется к новым образом, пытается вообразить себе, что будет с нами в будущем. Скоро я буду просветлён. Мне не надо никаких лесенок. Я буду очень спокоен. У меня будет бесконечная терпимость. Когда же это время наконец наступит? Представление о просветлении становится всего лишь еще одной фантазией в уме. Ум желает присутствовать на своих собственных похоронах. Он воображает, что встретился с достойным противником, с собой. Тем самым он только усиливает иллюзию своего мнимого существования. Но вопрос, кто я, выходит за пределы реакции ума. Это смерть иллюзии, что есть кто-то отдельный от целого. Это отпускание своей неповторимой личности, своей уникальности. Предпочтение ума рассматривается как клей, который не даёт нам отпустить предыдущую перекладину. Погружаясь в бытие, мы переживаем непостоянство, в котором условности невозможны. Освобождение — это не то, что вы получаете. Это ваша глубинная природа. Просветление — это полное отчаяние. Стремление быть лучше, чем вы есть, приводит к тому, что наши ладони потеют, пальцы коченеют, а ум становится робким. Вы теряете поступательный момент, переходя от стадии к стадии, Одна моя знакомая, страдающая очень серьезной нервной болезнью, которая вполне могла оказаться смертельной, посетила корейского мастера Дзен, приехавшего в Соединенные Штаты. Когда она рассказала ему о своем состоянии, он улыбнулся, махнул рукой и сказал «Не беспокойся, ты не умрешь». Ведь он знал, что она не была телом и умом, которое так мимолетно. То, чем она была, никогда не умирает. Осознание просто есть. Да и о кокуси. Есть реальность, лежащая в основе земли и неба. Однако у нее нет формы, не говоря уже об имени. Глаза не могут разглядеть ее. Уши не могут услышать ее голос. Называя ее Буддой или умом, ты действуешь вопреки ее природе. Ведь при этом она становится подобной иллюзорному цветку в воздухе. Это реальность ни ума, ни Будды. Она пребывает в покое, и все же лучится тайным светом. Она открывается только очень зорким. этот харма за пределами формы и звука. Это Дао, которое не имеет ничего общего со словами. Чтобы ввести в заблуждение слепых, Бунда невзначай позволил словам слететь со своих золотых уст и с тех пор небо и земля полнится заблуждениями. О, мои хорошие достопочтенные друзья, собравшиеся здесь! Если вы желаете слышать громоподобный голос Дхармы, исчерпайте свои слова, сделайте пустыми свои мысли, ибо только так вы можете приблизиться к постижению единой сути